Глава 79 Тимрад замирает надо мной, как скала, не шелохнётся. Только глаза, дикие, как у загнанного зверя, выдают, что все внутри него рвется на части. Одной ручищей, способной переломить хребет, он прижимает к себе Мари, а другой впивается в моё плечо, словно боится, что я растворюсь. И тут я вижу в глубине его глаз жуткий страх потерять меня. Страх, что я растворюсь в воздухе, исчезну, оставлю его одного. Рад застывает рядом в позе, словно готовый для броска. Темрат острым и быстрым взглядом скользит по мне, словно проверяя, цела ли я, в себе ли я и, главное, я ли. Пытливо всматривается в мое лицо, желая увидеть ответ. А я замираю. Ожидая, поймет ли? Если бы двойнику удалось прорваться в этот мир, раскусил бы он ее. Насколько быстро? «Лидия!» Рычит он глухо с хрипотцой, будто целый день выкрикивал команды в бою. «Где ты была? Что был за дым? Ты в порядке?» Его лицо чуть расслабляется, когда я киваю. Я тяну руки к Мари, и он дает мне ее, теплую, сонную, так мило улыбающуюся мне. «Это точно ты!» Вдруг выдыхает он с облегчением, и я поднимаю на него заинтересованный взгляд. «И как ты это понял?» «Ты потянулась к Мари, а она потянулась к тебе!» Тимрад улыбается. «А ведь так и есть! А до этого, чтобы я появилась в этом мире...» Мари потянулась ко мне первой. Я была с той самой воровкой, что украла чешую твоего отца. Ее зовут Линдя». Темрад замирает, и все в нем словно натягивается, как тетива лука перед выстрелом. Ненависть, черная и липкая, что всегда тлела в нем при мысли о ней, теперь буравит пространство за моей спиной. Она там, как мне туда пройти. Неважно, мы были в щели между мирами, но обратно ей можно только в мой мир. Она так торопилась предупредить своего принца, принца Лакриния, что попала в свою же ловушку. Принца Лакриния? Что за ловушка? Тимрат медленно, с видимым усилием разжимает пальцы на моем плече и тут же сжимает руку до белых костяшек. Этот маленький жест, в котором он сначала думает о том, чтобы не навредить мне, а потом отдаётся своим мыслям о враге, трогает. И я рассказываю о том, что было в Межмирье, обо всём, что смогла узнать от Линди, и о том, почему она скоро умрёт. Она сама создала сферу с этим условием, пообещала, но никогда не сможет выполнить обещание, потому что ты ушла, так? Переспрашивает Тимрад. Да, я шагнула обратно, разрезав пространство чешуёй Айры. И тут я понимаю, что чешуи-то больше нет. Кстати, куда она делась? Держа Мари, я осматриваю Землю вокруг себя. Ничего. Помню, как разрезала ей пространство, а потом всё. Неужели она исчезла? Она больше и не нужна. Тимрад прижимает меня к себе. Я сожалею лишь об одном, что тебе пришлось пройти через все одной. Я не смог запрыгнуть следом за тобой. Портал схлопнулся. Я слышу, как тяжело ему даются эти слова, сказанные сквозь плотно сжатые зубы. Хорошо, что я была там одна. Знаешь, я столкнулась там со своим самым злейшим врагом и победила. И этот враг не Линдя. Это мой страх. Я приняла себя такой, какая есть, и сделала выбор в пользу тебя и Мари. Я больше не буду сожалеть о том, что произошло в прошлом, о том, чего не могу. Я буду жить настоящим. Тобой, Мари. И даже если что-то пойдет не так, я теперь точно знаю, что на свете есть много малышей, которые ищут материнское тепло». Кольцо рук Тимрата, держащего в объятиях меня и Мари, сжимается еще сильнее. Я чувствую его губы на своей макушке. Его тёплое дыхание, что щекочет волосы. «Спасибо», — сдавленно говорит он. «Спасибо, что вернулась. Я представляю, как тебе хотелось согласиться. Ведь ты могла получить то, о чем всегда мечтала». Я прислушиваюсь к себе и понимаю, что эти слова больше не отзываются во мне застарелой болью. Нет, мне было несложно сделать выбор, когда на одной чаше весов вы. Я, наконец-то, выбираю сейчас. Я буду жить настоящим. Не прошлым, не будущим, а сегодняшним днём. И пусть дальше будет, что будет. Тимрат судорожно втягивает воздух, зарываясь носом в мои волосы. «Она-таки тебя исцелила, только в душевном смысле», — говорит он сдавленно. «И я с удивлением понимаю, что в его словах есть смысл, только немного не такой. Это не она меня исцелила, а ты, Мари», — говорю я с нежностью смотря на ребенка, а потом на Темрата, который немного разжимает объятия, чтобы заглянуть в моё лицо. Его огромная рука со шрамами неожиданно легко, почти нежно поправляет сбившуюся одежду Мари. У меня в груди что-то трепещет. А потом он смотрит на меня так, что я забываю, как дышать. С необъятной любовью, из-за чего выглядит немного прибабахнутым, словно ему по голове дали. «И ты меня исцелила, научила верить, научила ценить, научила любить». Я замираю, приоткрыв рот. «Любить?» Переспрашиваю тихо. «Да, я люблю тебя, Лидия». С теплой улыбкой говорит он, глядя на меня так, словно я самое ценное, что есть в его жизни. «Спасибо, что выбрала нас. Я клянусь, что сделаю все, чтобы ты и Мари были счастливы. Я защищу вас от любых опасностей. Скажи. «Ты будешь моей женой?» «Навсегда?» И это «навсегда» прозвучало немного более хрипло, чем все остальные слова. И я понимаю, почему. Тимрад даже сейчас боится, что я могу уйти, снова взять чешую Айры. И это может быть даже хорошо. Ничто так не стимулирует мужчину, как угроза потерять любимую. Я улыбаюсь. «Я буду твоей женой, Тимрад». Говорю я. Навсегда или не навсегда покажет время. Только было расцветшее улыбкой лицо Темрата тут же мрачнеет, а я смеюсь. Мари сонно улыбается, глядя на нас, словно все-все понимает. Пойдем домой. Я умею уговаривать. Подмигиваю он, коварно щурясь. А я делаю вид, что не понимаю его намеков. Да? Может, крайнее заглянем? домой тихо он. я должен настоять на навсегда я снова смеюсь домой так домой в такой роли в поместье генерала я еще не заходила